Глава одиннадцатая Я вздрагиваю от этого заявления. Похоже, дядя всё неправильно расценивает. Он поджимает и так тонкие губы, которые теперь совсем вытягиваются в ниточку и качает неодобрительно головой. Проклятый дракон! Что ему не имётся? Очень хочется наступить каблуком на его сапог, но я сдерживаюсь. Сжимаю челюсти и глубоко дышу, чтобы успокоиться но при этом стараюсь не пыхтеть слишком сильно. «Что ж, генерал Брандт, спасибо за аудиенцию! Леди Брандт!» Дядя поднимается, а я снова вздрагиваю от того, как ко мне обращаются. «Рад был увидеть вас в здравии и хорошем расположении духа!» Опекун кланяется и выходит. «Я все же не сдерживаюсь и наступаю на ногу дракону. Правда, неудачно. Он успевает убрать ногу, и боль от того, что я ударяю каблуком по полу, мгновенно пронзает мою ногу. «Ненавижу тебя!» — в сердцах восклицаю я. Сайтан хмыкает и, схватив меня за ноги, поднимает их к себе на колени. «Пусти!» — пытаюсь вырваться, но он крепко держит меня своими большими ладонями. «Чем больше я вырываюсь, тем сильнее его пальцы вжимаются в мои бедра» и я начинаю понимать, что это плохая идея. «Успокойся», — спокойно приказывает Сайтон. «Можешь только хуже сделать». Я обиженно складываю руки на груди и откидываюсь боком на спинку дивана. Его пальцы аккуратно поднимают подол платья, и когда я уже собираюсь возмутиться, касаются больной щиколотки. «Удивительный темперамент», — усмехается Сайтон. «Где та, милая Эйви, которая бегала за нами хвостиком?» Его слова ранят, как будто он ножиком скребет по сердцу. «У себя спроси», — огрызаюсь я. Не хотела его вот так напрямую обвинять, но трудно сдерживаться, когда давят на больную мозоль. Сайтон становится серьезным, легко надавливает на лодыжку и выпускает исцеляющее плетение. Я вскрикиваю — и внезапно чувствую, как стало легко, как будто не только избавил от боли, но и сделал расслабляющий массаж. Дракон тут же поправляет платье и опускает мои ноги. «Зачем ты устроил этот спектакль перед моим дядей?» Устав от напряжения, висевшего в гостиной, спрашиваю я. Сайтан откидывается на спинку дивана и кладет руку так, чтобы она оказалась за моей спиной. Его пальцы будто случайно касаются моих распущенных волос. От этого по шее вниз до самых лопаток пробегают приятные мурашки. «Дорогая моя жена», — серьезно глядя на меня, отвечает дракон, «по нашему менее часа назад подписанному контракту мы должны быть образцовыми супругами для всего нашего окружения, включая твоего дядю». Я застываю, поражённая тем, как это не пришло мне в голову. Ох, сама только что чуть не нарушила контракт. Или ты уже не хочешь развода? Подливает масло в огонь моих терзаний Сайтон. Хочу, быстро киваю я. Но что с переездом в твою комнату? Я понимаю, что мои пальцы сжали плотную ткань платья так, что останутся заломы. Но одна только мысль о том, что мне придется спать с Сайтаном, даже несмотря на все договоренности, вызывает дрожь. И я не уверена, что от страха демоны побрали бы эту истинность. «Нам придется это сделать», — не моргнув глазом, спокойно сообщает он.